глава 1 игры на свежем воздухе 31 января 1941 год база первой специальной разведывательно диверсионной бригады гаша ркк бегом иван рванул дерганными прыжками по колено проваливаясь в снег стараясь быстрее преодолеть заснеженный участок «Быстрее, дикий русский свин! Урод!» Иван выскочил из снега и в три прыжка оказался у закопченной кирпичной стены. Высота кладки составляла около двух метров, а у самых ног чернял провал не широкого лаза. Выбрать, куда дальше, Иван не успел. «Вверх! Шевелись!» «Вверх — это хорошо!» Прошлый раз в этой дыре весь изгваздался в каком-то помете. «Где они его только достали?» — уже оседла в стену, подумал Иван. Спрыгнул удачно, не зацепив ни одну сигнальную растяжку. Дальше короткий полукилометровый отрезок до покосившегося столба. Не медлить, но и не бежать, сломя голову. Отдышаться, напрячь по очереди мускулы убедиться, что нигде нет опасного травмами напряжения. По внутренним ощущениям все было в порядке, и шел Иван хорошо, может быть, даже в первой десятке. «Сколько сейчас времени?» Иван, потеряв секунду, соображая, что от него хотят, посмотрел на солнце. «Двенадцать. Одиннадцать сорок пять. Вниз!» Черт сглазил. «Значит, лабиринт». Лабиринтом курсанта называли сооружение, имитирующее подвал многоэтажного дома, уцелевший после бомбежки. Излишне говорить, что местные умельцы дополнили его всевозможными ловушками. Убивающие и калечащие, правда, хватило ума не ставить, но на этом, пожалуй, ограничения и заканчивались. Любому курсанту были гарантированы садины, вода, грязь и отвратительное настроение по прохождении. И это еще цветочки, а могли и ловушку с краской установить и дохлую птицу так приладить, что рукой ее обязательно схватишь. Не забыли наставники и про Минотавра, роль которого обычно исполнял один из инструкторов, прилично владеющий рукопашкой. А три дня назад в лабиринте появились крысы. Иван замер, раздумывая, в какой коридор свернуть. Идти вправо почему-то совершенно не хотелось. И он, недолго думая, выбрал левый, из которого раздавался слабый шорох. С крысами он разберется, а вот нарваться на Минотавра однозначно получить не менее 50 штрафных очков. Судя по всему, с направлением он угадал верно. Двух крыс он атаковал и техтично сломал шеи, не дожидаясь, когда они бросятся первыми. А больше ничего интересного и не было. Так что полз Иван хоть и практически на ощупь, постоянно замирая и прислушиваясь. Зато спокойно и, можно сказать, относительно комфортно. По пути ему не встретилась ни одна лужа с водой или того хуже машинным маслом. По прикидкам, до выхода Ивану оставалось совсем чуть-чуть, и разумно было бы ускориться. Несколько сэкономленных секунд лишними точно не будут». Смущало только то, что протекало все уж больно гладко. Иван в очередной раз замер и попытался впасть в транс, как учил мастер Лю. Примерно через минуту Жуков, так и не дождавшись каких-нибудь озарений, понял, что ученик по этой дисциплине из него так себе. Но бдительность усилил. Сэкономленные секунды — это хорошо. А вот практически на финише попасть в ловушку он себе позволить не мог. Ставки на этот раз были особенно высоки. Арбалет Скифа. Разумеется, не сам арбалет, а возможность из него в волю пострелять. На оружие Скифа, с которым он последнее время не расставался, облизывалось большинство наставников, что уж говорить про курсантов. А вот вчера было объявлено, что отделение, лучше других сдавшее итоговый январский кросс, одно занятие по стрелковой подготовке будет изучать, как выразился Ян, сокровища скифов. Так что борьба с утра шла бескомпромиссная и на пределе сил. Хорошо хоть кросс не устроили по местному обыкновению на сутки, а ограничились, как теперь становится ясно, полосой препятствий, Расчитанный на прохождение примерно за 6 часов. За шесть чертовски трудных часов. В самый последний момент Иван ощутил легчайшее прикосновение к своему лицу и замер. Что-то похожее на волос дотянулось до щеки и вмиг натянулось. Иван, стараясь не делать резких движений, подался назад. Как он не старался этого избежать, пришлось зажечь спичку. Метра два пространства, отделяющего его от выхода, были густо завешаны проволочными петлями, свисающими откуда-то сверху. Понадобилось еще три спички, прежде чем вспотевший от напряжения курсант Жуков выбрался на грязный снег за пределами подвала. Иван лежал на спине с закрытыми глазами и улыбался. Каждая спичка означала штрафной балл но уже вываливаясь из какого-то технического люка наружу, он осознал, что впервые прошел этот подлый лабиринт, не попав ни в одну ловушку. «Быстрее! К машине!» Над самым ухом раздался резкий, как выстрел, крик не поленившегося присесть на корточки инструктора. Насладиться своим триумфом Ивану дали от силы секунды три — «Да чтоб вас!» Уже вставая, Жуков увидел метрах в ста полуторку и побежал. С десяток инструкторов и столько же курсантов, машущих руками, среди которых из пятого отделения, к удивлению Ивана, был только барометр. Восьмой. Неизвестно, сколько набрали штрафных очков темера курсантов, закончивших испытания раньше него, и сколько сам Иван но он восьмой, выбравшийся из лабиринта. А парни так радовались и подбадривали его еще и потому, что полуторка рассчитана на перевозку в кузове именно восьми человек. Так что ждали только его. Вернее, не его лично, а того, кто придет восьмым. Уже через пару минут, выполнив одну из самых приятных команд по машинам, курсанты уносились в сторону казарм к еде и теплу. Появственно явственно тянувшему по ногам ветерку было ясно. Полуторка им досталась разъездная, то есть не закрепленная за конкретным подразделением. Те-то авто были утеплены по максимуму. И хотя инструкторы смотрели на эту самодеятельность явным неодобрением, но не запрещали, держа данное командиром слова, не вмешиваться в эксплуатацию закрепленных за курсантами машин. Вспомнив свой автомобиль, Иван непроизвольно улыбнулся, мысленно возвращаясь к тому дню, когда он впервые увидел ее, Лин Мэй. Думать о девушке, которая походя забрала его сердце, Иван сам себе запретил. Зато прекрасно помнил, каким последствиям в итоге привела вся эта суета с китаянками и докторами. Пятое отделение не успело собрать полуторку в отведенное время. На следующий день после торжественного митинга по поводу отбытия Барса ухохатывающийся Тор собрал всех оставшихся техников и курсантов пятого отделения у ангара. Торжественно? Ну, насколько это возможно. Принимаю во внимание тот факт, что он практически не разгибался от смеха и издавал какое-то не то хрюканье, не то фырканье, стараясь не заржать в голос. Тор объявил, что готов осчастливить проигравшее отделение не просто эмблемой, но тотемом. А потом из ангара выкатилась их полуторка. С разовощеким, одетым в яркий пляжный костюм и смолящим папироску-поросенком, нарисованным прямо на водительской дверце. Надпись полукругом, идущая над головой отдыхающего свина, гласила «Упоротые порося». Упоротые порося. Упоротые порося, нет, вы не ослышались именно так. Именно порося, и именно упоротые, что бы это ни значило. Это вообще как понимать? Когда народ осознал, что он видит, строй техников просто рассыпался. Люди катались по земле и екали от смеха. А вот парни его отделения смотрели на Ивана так, что, наверное, лучше бы побили. Вдоволь насладившись произведенным эффектом, Тор подошел к кабине и поманил курсантов за собой. Разумеется, за ними сразу же ломанулись и посмеивающиеся техники, ожидающие продолжения веселья. Прошло несколько минут, прежде чем смех стих, и даже самые непонятливые осознали, что Тор... Все это время молча стоит около левой дверцы авто. И только дождавшись полной тишины, Тор кивнул и с жестом фокусника, достающего белого кролика и шляпы, воткнул пальцы прямо в дверь. Народ дружно ахнул, а кое-кто и дернулся осенить себя крестным знамением. Оказалось, поросенок был нарисован на листе бумаги, которую приклеили прямо на металл. Да так искусно, что никто и не заметил подвоха. Под первым рисунком оказался еще один. Да какой, не узнать Валерину руку было невозможно. Матерый сикач с налитыми кровью глазами и отливающей сталью щетиной готов был ринуться в бой немедленно, а огромные клыки, торчащие из пасти, внушали почтительный трепет. Для особо одаренных над рисунком была надпись, которая с пролетарской прямотой гласила. «Сикачи». Только вот, к сожалению, для пятого отделения, с легкой руки Тора, иначе как упоротые порося, их уже никто не называл. Хорошо это или плохо? Как посмотреть? С одной стороны, поросенок, позывной, конечно, так себе, можно бы и обидеться. Только ощущают себя курсанты давно не поросятами и сказки про серого волка а именно матерами кабанами, которые иду дупу роют, и не то что волку, медведю наваляют. Так что слово к делу не пришьешь, а на автомобиле у них смертельно опасный зверь. Примерно так же думали курсанты и в остальных отделениях, когда все без исключения ринулись просить эмблему татем себе. И как здесь любят говорить, обломались. Начальство во главе с командиром в связи с отъездом Барса было ни до каких бы то ни было эмблем. Да и Валера, оказывается, отбыл в неизвестном направлении и на неопределенный срок. Все, что удалось узнать курсантам, командировка. Хорошо хоть знающие люди заверили, что очередной номер комикса про приключения Чуви Чубайса выйдет строго по расписанию. Парни пытались разукрасить машины сами но попытка была быстро пресечена. Не без удовольствия Маккей пересказывал, как командир отнесся к самодеятельной живописи. «Еще один рисунок, неважно, на чьей машине. И у нас будет одно отделение сикачи и семь мокрые маленькие медузы». Вообще учиться стало одновременно и легче, и сложнее, как бы парадоксально это ни звучало. Теперь они значительно меньше бегали и копали, а высвободившиеся за счет этого время заняли занятия, требующие напрягать мозги и мелкую моторику. Иван усмехнулся про себя, представляя, как вернет что-то подобное в разговоре со своим ротным, когда вернется в полк. «Да, товарищ лейтенант, с мелкой моторикой в подразделении явно наблюдается прогрессирующая стагнация». Вот он рот раскроет, а Иван ему. Петр Семенович, что-то вы утратили контроль за жевательной, височной и медиальной мышцами. Хотя название мышц Иван выучил специально, объем специальных знаний, вложенных в головы курсантов, за последнее время поражал. Вождение и ремонт автомобиля, стрельба из пулемета и снайперской винтовки, минно-взрывное дело и основы фортификации. Работа холодным оружием и анатомия. И это далеко не полный перечень. Но больше всего сержанта Жукова удивляла и даже настораживала, что им давали тактические наставления на уровне роты. Как атаковать перекатами, как организовывать огневые рубежи с фланкирующими огневыми точками и отсечными позициями. Как должно быть организовано боевое охранение на марше, И как устраивать секреты? Секрет — скрытно выставляемый сторожевой пост на наиболее опасных подступах со стороны противника. Уровень знаний был выше компетенции не только сержанта, но и выпускника военного училища. Если исключить вариант, что по выходе отсюда они получат кубики на петлице, оставался второй, немного мрачноватый вариант. Кубики на петлице у лейтенанта в качестве знаков различия использовались изготовленные из красной меди и покрытые прозрачной красной эмалью квадраты. В обиходе закрепилось жаргонное название «кубари» или «кубики». Выходит, здешнее начальство не исключает вариант, что в боях части окажутся без командиров уровня взвода рота. Еще месяц назад такой вывод не на шутку испугал бы сержанта Жукова и он обязательно обратился бы к наставникам или комиссару за объяснениями. Но сейчас это был уже другой Иван, смотрящий на врага и на боевую подготовку своих однополчан через призму полученных знаний и умений. Сейчас очередное подтверждение того, что война будет кровопролитной, вызывало злость и решимость не подвести родину, когда придет его время». Вот и не спешил Иван делиться с кем-то своими выводами, считая, что лучше пусть все идет, как идет. От природы цепки он позволил ему заметить, что инструктора уже негласно разделили всех курсантов на две группы. И он не собирался переходить во вторую, которой наставники едва заметно смягчили требования именно по тактике. «Так не крути, а все люди разные, и по уму тоже». Если физические кондиции достаточно просто были подтянуты питанием и тренировками, то с интеллектом такой номер не проходил. К сожалению, в пятом отделении оказалось два курсанта, которым тактика давалась с огромным трудом. Да и остальные дисциплины они схватывали чуть, но медленнее остальных. В обычной части были бы одними из лучших, да то в обычной. Иван стал задумываться о карьере военного. «Ну а что? Если переживет первые самые кровопролитные месяцы, то если помечтать, через год к концу войны можно и шпалу получить». Шпала — один прямоугольник на петлице, означающий звание капитана. «А уж звание лейтенанта точно Ивана не обойдет». После войны учеба, конечно, без образования сейчас никак, а там кто знает, на какие высоты его занесет. Может, даже полковником. Вот и старается Иван изо всех сил, слова умные запоминает. Попытался в библиотеке книги брать, но не сдюжил. От новых знаний и так голова пухнет, чуть не лопается. Но интересно очень интересно. Особенно задание по тактике, и к удивлению самого Ивана, минно-взрывное дело, причем особенно в той части, где дело именно взрывное. Устанавливать, а главное понимать, где и как устанавливать стандартные мины, конечно, интересно. Но в сто крат интереснее делать мины-ловушки с начинкой из всего, что только может взрываться начиная от артиллерийских фугасов и вплоть до герметичной бочки на треть, заполненной бензином. Оказалось, взрывчатки кругом просто моря. Это и удобрения, и горюче-смазочные материалы, строительные и проходческие смеси, военные пороха, тротил, пироксилин и многое-многое другое. А способов с наибольшей эффективностью все это скомпоновать, установить оптимальный детонатор и по-хитрому оставить там, где враг обязательно попадется, существует просто бесчисленное множество. Подрывник своего рода скульптор или художник. Конечно, как в любой профессии, 9 из 10 человек никогда не поднимутся выше уровня подмастерья. Выкопал ямку, Положил мину, прикопал. И это правильно. Мина опасна своей массовостью. Только Иван на уровень подмастерения согласен. Да и задатки у него есть. И это не его слова, инструктора Вара, позывной которого они ошибочно считали произошедшим от фамилии Уваров. Иван уже не раз замечал, что очень многое тут имеет двойное дно. Вот и позывной флегматичного наставника без сокращения оказался «Варвар». Уже после окончания Зимней войны, когда вышедший из госпиталя, хоть и с тростью, но на своих ногах, командир осматривал разрушенный финский укрепрайон, он обронил фразу, что раскурочили доты знатно, не хуже, чем варвары в свое время Рим на копье взяли. Вот и прилип к возглавляющему отделение саперов старшему лейтенанту Уварову грозный позывной «Варвар». А всю их взрывоопасную группу опять же с легкой руки командира между собой стали называть «Вандалы». Оказалось, что приблизиться по уровню к вандалам мало иметь чуткие пальцы и светлую голову. Нужна основательная теоретическая база. И сегодня вечером у Ивана первое индивидуальное занятие. Два часа перед сном, которое отделение проведет, изучая радиодело, сержант Жуков будет грызть гранит науки. Как намекнула Грузовик резко вильнул вправо и пошел юзом, опасно накренись на левый борт. Началось. Неожиданно спокойно констатировал Иван, выпрыгивая из автомобиля. Тренированное тело выскочило, как пробка из бутылки шампанского, которая хорошенько ударили по донышку. Взрыв раздался уже за спиной. Специфический звук однозначно указывал на взрыв-пакет, взорванный где-то под самым кузовом, а запах — на то, что не обошлось без так обожаемой инструкторами дымовой шашки. Иван прыжком ушел еще правее, смещаясь за борт полуторки. Вовремя. Сквозь дым из машины посыпались остальные курсанты. Но внимание Ивана уже было приковано к двум фигурам, стоявшим у квадроцикла. «Танки!» «Бутылки хватай!» Практически одновременно с инструктором Ломом крикнул водитель квадрика. «Ну, кто бы сомневался!» Уже подскакивая к рядком выставленной стеклотаре, подумал Иван. «Темно-зеленые...» Мутные емкости объемом 0,5 и 0,7 литра были заполнены раствором марганцовки и имитировали бутылки с зажигательной смесью. А танки нужды имитировать не было. Танки были настоящие. Пробежав еще пару метров, Иван остановился еще взглядом темной коробки бронетехники. Получил заряд снежной дроби в лицо и инстинктивно зажмурился. К радости пятого отделения Тор стал одним из немногих техников, которые не отправились вслед за Барсом. Поговаривали, что это было связано с работой доктора Спрынова. Так это было или нет, Иван не знал. Да и не сказать, чтобы это его интересовало. Главное, Тор охотно делился с ними разнообразной информацией, отвечая на множество задаваемых курсантами вопросов и рассказывая что-то по своей инициативе. Он же и объяснил, почему танковые атаки следует ждать именно в этом месте. Оказывается, это было единственное в округе достаточно большое открытое пространство, где ветер сдувал практически весь снег с земли. А играть с танками в прятки-догонялки по колено, если не больше в сугробах, было нечестно. То есть, конечно, о таком понятии, как «честность», здешние инструктора слыхим не слыхивали. Но вот эффективно обучить курсантов противодействию танкам снег мешал. Даже не сам снег, а оставляемая человеком дорожка следов. Перед их первой игрой Маккей произнес короткую речь, суть которой сводилась к тому, что зимой в поле с танком нечего и связываться, да и летом тоже. Но есть один момент. Одиночная машина, независимо от толщины брони и калибра орудий, крайне уязвима из-за отвратительного обзора, особенно если пристрелить командира танка, торчащего из башни. Так что задача игры предельно проста — забросать танки бутылками с зажигательной смесью. У курсантов горючую смесь заменяла подкрашенная вода, а танкисты будут стрелять холостыми — и из пулеметов, и из пушек. Решать же, попали они куда-то или палят в белый свет, как в копеечку — Доверенно сидящим на броне посредникам. «Чертов ветер!» Иван ругнулся и прикрыл глаза ладонью, пытаясь увидеть противника. «Белые! На один час! Колонной!» Раздался справа и чуть сзади голос одного из курсантов первой роты. «Теперь Иван их увидел». Немного правее центра наползали два закамуфлированных Т-28 с такими же белыми комками позади башен. «И куда только раньше смотрела, «Вон как утеплились, прям пузыри!» Раздраженно оценил Иван облачение посредников. Засунув бутылки в специальные карманы, нашитые на разгрузку со стороны спины, Иван, молча, сберегая дыхание, устремился навстречу танком, забирая потихоньку влево. «Самки енотовидной собаки!» Если позволяли обстоятельства, ругаться Иван предпочитал также культурно, по мере сил копируя манеру барса. Сейчас обстоятельства позволяли. Иван лежал в какой-то рытвине, уткнувшись лицом в мерзлую землю, и старался не шевелиться. «Ага!» Как же? Нету танков обзора. Значит, это неправильные танки, едут они неправильно. Считать так у курсанта Жукова были все основания. Хитрые танкисты пустили машины двумя змейками в противоход. Когда передний отклонялся максимально влево, задний максимально вправо и наоборот. Да еще и башня первого смотрела на второй, контролируя подходы. Нет ничего удивительного в том, что четверых самых нетерпеливых или, может быть, просто невезучих уже срезали. Танки шли, выписывая гигантскую восьмерку во все поле, и, казалось, никуда не торопились, покачивая башнями. А вот Ивану не мешало бы и поторопиться. Мало того, что ледяной ветер до костей продувает, так и ничего, кроме штрафных очков, лежания не даст. Не поднимая головы, Иван, тем не менее, примерно представлял, где сейчас находятся танки. Они надвигаются практически на него, но неизбежно должны проехать левее, и нужно немедленно решать, или отползать вправо, или оставаться. В последнем случае, если его не заметят, Иван окажется прямо за кормой второго танка в мертвой зоне. Иван еще сильнее вжался в стылую землю и замер, стараясь даже не дышать. В этот момент удача ему явно благоволила. Чертовы железяки, громыхая и плюясь вонючим дымом, проехали совсем рядом, но Ивана не заметили. Жуков приподнял голову. Момент был идеальный. Замыкающий танк был метрах в пяти и удалялся, прикрывая Ивана корпусом от второго танка. Иван вскочил, выдергивая зажигалки. С такого расстояния промахнуться было практически невозможно. Дальше все случилось одновременно. Иван бросил бутылки. Ближний танк качнулся, резко смещаясь влево. А дальний, наоборот, подал вправо, вынося башню из слепой зоны. Одна бутылка, брошенная левой рукой кувыркаясь, разбилась прямо позади башни, под ногами посредника. Вторая разлетелась, ударившись о правую гусеницу. Раздался выстрел. И хотя Иван был уверен, что ствол пушки смотрел чуть-чуть в сторону, посредник чиркнул рукой по горлу, показывая, что курсант условно убит. — Ну и черт с вами! — подумал Иван — испытывая облегчение от того, что очередное испытание закончилось, и как минимум в ничью. Нашел глазами их полуторку, присвистнул. В запарке боя, хотя учебного, казалось, что все происходит в нескольких сотнях метров от машины. Сейчас же, если не обманывал глазомер, идти Ивану предстояло чуть более полутора километров. Правда, метрах в трехстах стоял бар и махал Ивану рукой. Значит, нужно поторопиться, идти вдвоем все-таки немного веселее. Убили жук. Пузырь сказал, что да. Пузырь. Ха -ха -ха -ха -ха. Надо парням сказать. Точно ведь похож. А сам как считаешь? Если в настоящем бою. Бар, ну ты сам подумай. На войне танки вот так зигзагами передвигаются. Убили, значит, убили. Но и я его достал. Молодец, так им. Да и я не сомневался в тебе, Жук. Не думал в училище поступать. Ну, была такая мысль. Правильно. А я хочу на врача учиться. Не, не сейчас, конечно. После победы. Поспешил уточнить курсант Иванов на удивленный взгляд Ивана. А вот тебе надо дальше по военной линии двигать. Генерал Иван Жуков. — Звучит. — Скажешь тоже. — Не, я серьезно. По тактике ты вон даже лучше белого соображаешь. Не зря же тебя командир отметил. Иван мысленно усмехнулся, вспоминая. — Да, командир тогда курсанта Жукова отметил. Только чего Ивану стоило выдержать командирское внимание. Семь потов и килограмм нервов, которые, между прочим, по словам Айболита, не восстанавливаются. К проверке курсантов на предмет наличия тактического мышления здесь подошли, как всегда, нестандартно и с размахом. Каждый из парней на время стал командиром стрелкового батальона, да еще с такими средствами усиления, что «мама, не горюй!» «А чего мелочиться-то?» Изюминка была в том, что средства усиления, местность, Боевая обстановка и, конечно же, задача у каждого курсанта были строго индивидуальными. Кто-то атаковал, кто-то оборонялся. Иван уже водная досталась такая, что хоть на луну вой, хоть стреляйся. Под началом Ивана в полуокружении оказались стрелковый батальон, две роты саперов и отдельный автомобильный батальон. Сводный танковый отряд противника — до батальона танков и до роты мотопехоты на бронеавтомобилях и мотоциклах, перерезал дорогу, соединяющую батальон с основными силами корпуса, и вышел в наши тылы, попутно разгромив железнодорожный узел Энск. Задача Ивана — вывести части, оказавшиеся под его командованием из намечающегося окружения с минимальными потерями. В общем, ответ был очевиден даже сержанту. Сажать всех на грузовики и гнать на соединение с корпусом. Благо танки вырвались вперед, а пехота отстала. Единственная дорога пока свободна. Малейшее же промедление, наоборот, приведет к катастрофе. Местность кругом лесисто-болотистая, и если противник успеет оседлать дорогу, Своим придется пробиваться через лес, теряя время и бросив всю материальную часть. За быстрые ответы начислялись дополнительные баллы, но Иван медлил. В душе что-то скребло, не давая поднять руку. Вот уже без нареканий отчитались Белый и Марат. Затем явно завалил испытание Зусь, а Иван так и сидел, уставившись в одну точку. «Думаешь?» «Жук!» «Так точно!» Иван дернулся, но в последний момент удержался от того, чтобы вскочить, вытянувшись по стойке смирно, зная, что командир предпочитает общение на равных. Иван подозревал. Дело было в том, что убежденность командира в своем праве командовать и учить была столь неизыблема, что не нуждалась в каких-то внешних проявлениях. «Правильно!» Главная обязанность командира — думать. Запомните это, товарищи курсанты. В бою последовательное выполнение, пусть не оптимального приказа, как правило, приводит к лучшим результатам, чем метание в желании что-то исправить в свете вновь полученной информации. Разумеется, бывает всякое. Но общее правило таково — лучше что-то делать, чем ничего не делать. Лучше продолжать делать начатое, чем отменять. И, разумеется, принимать решения нужно максимально быстро. На войне обязательно возникают ситуации, когда любое решение будет казаться плохим, и будут решения, которые посылают бойцов на верную смерть. Это крест командира, и с этим придется жить. Ваша обязанность... Без колебаний принять такое решение и проследить за его исполнением. Если потребуется самыми жесткими методами. С паникерами и дезертирами командир обязан расправляться без всяческой жалости. А чтобы не было предпосылок к таким постыдным явлениям, нужны две вещи — дисциплина и уважение. Думаю, вам как сержантом РККА, разжовывать, что это такое не нужно. ⁇ Жук, тебе все понятно. Так точно. Разрешите отвечать. Готов, значит. Готов, товарищ-командир. Ну пойдем. Какой номер карточки? 13. Счастливая, значит. Диспозицию я помню. Излагай сразу, что решил. Чтобы встать из-за парты и пересесть за стол экзаменаторов, нужно несколько секунд. Время более чем достаточное, чтобы задавить скребущееся чувство в груди и выбрать очевидный вариант. Не выгонят же его в конце концов. Наверное, единственное верное решение сажать всех на автомобили и гнать на соединение с корпусом. Задача ясна. Стоит вывести части оказавшиеся под его командованием из окружения. «Ну что, Иван, молчишь? Сам вызвался. само мой ответ держать». «Одну роту оставлю на позициях батальона. Всех остальных посажу на грузовики и займу Энский железнодорожный узел. Если хватит машин, то раненых и документацию с хозвзводом отправлю на соединение с корпусом». «Так...» А не хватит транспорта, стало быть, не отправишь. Не хватит, пойдут пешком, кроме тяжелораненых. Для них транспорт найдем. Так. Ну, мне все ясно. А у вас, товарищ батальонный комиссар, есть вопросы курсанту? Есть парочка как-нибудь. Ну все, хана мне. Та все сидел и улыбался. А мне вопросы. Скажи, Иван, ты понимаешь, что рота позиции батальона никак не удержит? Да, понимаю. Хорошо. Понимаешь, что все они погибнут или того хуже в плен попадут? Плен, плен, плен. Да, сейчас спросят, а какого хрена оставляю их там? Вопрос второй. Скажи ты сам, лично. «Как комсомолец считаешь, что нарушил приказ командования?» «Да». «Только выгонят или трибунал?» «У меня больше вопросов к комсомольцу Жукову нет. А вот тут ты ошибаешься, Рашид. Вопросы у нас не к комсомольцу Жукову, а к комбату Жукову. Это как понимать, меня выгоняют или еще нет?» Даже подсудимому в суде дают последнее слово. А мы здесь, если и судим, то не с целью выяснения чьей-либо вины или невиновности, а только с целью определить уровень, если можно так сказать, предрасположенности человека к военному мышлению. Так что, Камбаджуков, рассказывай, почему ты отдал именно эти приказы. Давай спокойно и по порядку. Вороди не выгнали. Ох, чего говорить-то. Все мысли с головы повылетали. Если немедленно не перекрыть дорогу, то неприятель основными силами выйдет за спину нашим бойцам и отрежет весь корпус. А наличие железной дороги позволяет быстро перебросить резервы на это направление. Если в этом смысл? Ведь порядка, скажем... 50 танков при поддержке мотопехоты уже прорвались в тыл корпуса. Конечно, 50 танков — сила, и попадись им какой-нибудь обоз или штаб, они его разгромят. Но у корпуса вполне достаточно сил справиться с танковым батальоном и ротой броневиков. К тому же, если им заблокировать подвоз горючего и боеприпасов, долго они не провоюют. Вообще, учитывая, что тут одна нормальная дорога, Думаю, если мы сумеем сутки продержаться, у корпуса будет хороший шанс восстановить положение. Что ж, мотивы комбата Жукова, думаю, всем понятны. Да, товарищи?» Товарищи экзаменатора закивали и, как показалось, Ивану даже чуть заулыбались. «Тогда подытожу». Иван, чуть было немного расслабившись, опять застыл каменным изваянием. С одной стороны, мотивы самые, я не побоюсь этого слова, благородные. С другой — нарушение приказа. Как тут быть? Как рассудить? Прежде всего хочу напомнить, еще фельдмаршал граф Суворов Александр Васильевич сказал «Хочешь повелевать — научись повиноваться». Я только что сказал, как нужно поступать с дезертирами, а не выполнение приказа ⁇ есть дезертирство и никак иначе ⁇ Спрашивается, почему мы тогда возимся с товарищем Жуковым? Почему просто не указать ему на недопустимость таких решений и даже их подсудность? Давайте разберемся, товарищи курсанты. Какова суть дезертирства? Военнослужащий прекращает выполнять свой долг и покидает свой пост с целью спасти свою жалкую жизнь. Паникер при этом еще и орет «Помогите, все пропало!» И вообще несется без оглядки, сшибая все на своем пути. Похоже, что комбат жуков действовал как дезертир и паникер? Нет, не похоже. Но приказ сознательно нарушил. «Почему? Не вам, опытным сержантам, мне говорить, что уставы пишутся кровью, что у отдающего приказ всегда больше информации, чем у исполнителя. Но жизнь всегда сложнее, чем можно описать в самом подробном уставе». И могут возникнуть ситуации, особенно в отступлении, когда вышестоящий штаб будет получать неполную информацию, да еще и с опозданием. Или даже вы получите приказ, намеренно искаженный или отправленный противником. По радио или, например, заставили малодушного командира с пистолетом у виска что-то по телефону приказать. Стоит задуматься, если вам без объективных предпосылок приказывают с хорошо укрепленных позиций уходить в тыл, особенно если вы прикрываете узел дорог или переправу, или еще какой-то важный в стратегическом плане объект. Что тут можно посоветовать? Включать мозги и думать, что вам чуйка говорит, что партийная совесть подсказывает. Долг солдата — Родину защищать. По сравнению с этим смерть или трибунал сущая мелочь. Страшно было Ивану такой приказ отдавать. Конечно, страшно. И думаю, он, больше не трибунала боялся, а того, что его наши же не поймут, подумают, что напрасно людей сгубил, а может и еще чего хуже. Невыполнение приказа позор. Но еще страшнее жить со сознанием того, что ты имел шанс спасти тысячи жизней, но даже не попытался. Так, комбат Жуков. Да, товарищ командир. Что ж, чтобы закончить с моральной стороной вопроса, скажу. Я бы поступил так же. Только роту не оставлял бы. Смысла держаться за старую позицию, хотя обустроенную, нет никакого. А у тебя каждый боец на вес золота теперь. Обратите внимание, товарищи курсанты, Иван совершенно правильно вычленил главное — транспортный узел. Да, с большой степенью вероятности батальон, ставший костью в горле наступающих, будут уничтожать с яростью и всеми доступными средствами. Сколько он продержится против пехотной дивизии? А против двух-трех? Но у корпуса появится реальный шанс избежать окружения. Успеют ли батальон деблокировать? Тут все будет зависеть от решительности командующего и от наличия подвижных резервов. И на сладкое. В зависимости от того, насколько успешно будет действовать корпус, вас, если, конечно, выживете, могут как наградить, так и под трибунал отдать, сделав козлами отпущения. Но я бы поступил так же. К у немцев тактика оставлять в узлах коммуникаций гарнизоны, подготовленные к осаде, получила название «фестунг». Дословно «крепость». Так, значит, с этим эпизодом разобрались. Поехали дальше. «Жук» — новое водное По радиосвязи удалось связаться с корпусом. «Командующий одобрил твои действия и обещает прислать подкрепление. Также тебе передали, что по данным разведки в рядах наступающей пехоты замечены самоходные штурмовые орудия «Штуги».» Командир протянул Ивану листок. «Вот план железнодорожной станции и прилегающей местности. Садись, думай, а мы пока с остальными товарищами-комбатами разберемся». И понеслось. Подкрепление подходило то к нашим, то к немцам. Иван вертелся, как уш на сковородке, отбивая бесконечные атаки на станцию, а командир, казалось, только входил во вкус. Когда поздно вечером комдив Жуков, а он к тому времени, если считать по совокупности находящейся в его подчинении части и подразделения, командовал как минимум дивизией, услышал — Думаю, достаточно. То просто обмяк, чуть не свалившись со стула. — Сомлел парень. Уж больно ты на него насел, Виктор. — Нормально. Ничего он не сомлел. Вон, глаза живые. Утомился просто малость непривычки. — Слушай приказ, комбат. В столовую, а потом спать. И Рашид, «Дай ему кого-нибудь в сопровождении. Силу удивляться у Ивана уже не было. Очнулся Жук, когда они с баром уже подходили к грузовику. Оказалось, Константин все это время тактично молчал, не мешая Ивану думать. Бар, как думаешь, скоро поедем? Да. Что это ты так уверен? А ты назад глянь. Иван обернулся, По полю по их следам топали три темных фигурки. Жук с баром, не сговаривая, замахали руками. Призыв был принят и верно понят. Фигурки одна за другой перешли на бег. Пока ехали, выяснили, что поразить врага смогли только трое, включая Ивана. И всех троих условно уничтожил второй танк. Впрочем, курсанты пришли к единодушному выводу, что посредники танкистам подыгрывали. Так за разговорами и доехали. А потом Ивана взяли в оборот. Так, Камбаджуков. Довольный, как стыривший сосиску уличный кот, Маккей перехватил Ивана на выходе из столовой. Как сказано в Писании, по делам и воздаяние. Дой комиссару, зачем? За надом! «Там все узнаешь». «Ты еще здесь? Бегом!» Вообще Иван уже привык к тому, что инструктора обожают нагнетать. Нет бы просто сказать, зачем он понадобился комиссару. Будут нервы мотать до последнего. Вины за собой он не чувствовал. Да и не зря же Маке его «комбатом» назвал. Значит, вызывают в связи с этими недавними тактическими играми. Хорошо или плохо он тогда отыграл. С теми, кто играет плохо, разговор короткий, а на него вон сколько времени потратили. Но почему к Рашиду? При чем тут партия? Нет, понятно, что партия, передовой отряд и без партии никуда. Но все-таки странно. Ладно, чего гадать. Сейчас узнаю. «Вызывали, товарищ комиссар». Пригласил. Приходи, садись. Чай будешь? Нет, я только что из столовой. Тогда сразу к делу. Товарищи тебя уважают, наставники тоже хвалят. Мы тут посмотрели, прикинули. Желание учиться у тебя есть, да и способности имеются. Происхождение правильное. Родители у тебя из крестьянской бедноты. «Правильно я говорю?» «Да. Вот и говорю. Наш, советский человек. Как ты, товарищ Жуков, смотришь на то, чтобы в партию вступить?» «Кто? Я? Ты? Ох, Иван, видел бы ты сейчас свое лицо со стороны!» Эмиссар откинулся на спинку стула и от души рассмеялся. «Давай все-таки чаю попьем, а ты подумаешь пока». «Я согласен. Чего тут думать-то?» «Вот. Другой разговор. Сейчас напишешь только заявление. Мы бы с командиром стали твоими поручителями, но по уставу положено, чтобы поручитель знал тебя не менее года. Как думаешь?» В твоей части найдутся трое коммунистов, готовых за тебя поручиться. Наверное. Не знаю. Ладно, это моя забота. Сам позвоню, уточню. А у тебя сейчас другая задача. Пока светло на улице. Красивая девушка тебя дожидается. Наверное, извелась уже вся. Ох, ну и рожа у тебя жуков. «Да шучу я, шучу! Не девушка, а две!» Товарищ Рашидов внимательно посмотрел на Ивана и махнул рукой. Сержант от переизбытка информации попросту говоря офонарил. «Сейчас иди во двор. Там тебя уже ждет Мэй, китаянка. Думаю, помнишь ее. Она у нас фотограф. Сфотографирует тебя». Можешь не удивляться, командир считает, что ты не безнадежен. Если гонять как следует, есть маленький шанс человека из тебя сделать. Так вот, решили мы авансом, так сказать, написать письмо родителям твоим, выразить благодарность за правильное воспитание сына. Вот и фотокарточку пошлем. Пусть видят, какой ты есть, и из себя бравый воин. Ну а где мы? Там и Юи рядом. Уж будь уверен. Задача ясна, боец. Да. Через час жду тебя снова у себя. Биографию свою напишешь. Ну и побеседуем.